Обособленное определение, а также союзные слова «какой», который в этом случае ставится во множественном числе. И в его лице выражалась та же важная не то печаль, не то радость, которые были и в природе, и в моём сердце, запятая перед которой. Определение ставится во множественном числе, если из контекста неясно, связано оно с ближайшим словом или совсем всем существительным. Около меня, куря сигары, где и причастный оборот, с обеих сторон запятыми, стояли аристократические лакей и повар. Это страница 364-я, параграф 253-й. Стилистические функции однородных членов предложения. Однородные члены предложения могут придавать изложению повествовательную плавность или, наоборот, энергичность, приживистость, то есть ведут к отчётливому выделению, обособлению каждой части сложной мысли. Смысл фразы определяет её ритм. Страница 565. Первая. В речи нередко сопоставляются далёкие или несовместимые понятия. Чаще всего такие сочетания используются для создания комического эффекта. За другим столом сидит с книжником человек с хорошим именем, но в худых сапогах. Гильяровский. Отметим также случаи, когда неоднородные понятия ставятся в определённом контексте как бы однородными То есть создаются условия для смыслового сближения логически несовместимых слов, для подведения – Их под одно общее понятие. «Грязь – стихия. Она пропитала собою всё». Стены домов, стёкла окон, одежды людей, поры их тела, мозги, желания, мысли. С помощью здесь перечисления неоднородных понятий создаётся обобщённый, сатирический образ. Второе. Особую выразительность, напряжённость повествования придаёт смысловая градация, при которой каждый последующий однородный член предложения усиливает смысл предыдущего. Фашизм ограбил, разъел, расшатал Европу, Эренбург. Значение градации – Поддерживается нередко повторением не только слов, но и морфем. Война – большое испытание и для народов, и для людей. Многое на войне передумано, пересмотрено, переоценено. Эренбург. Нанизывание однородных членов предложения, между которыми устанавливаются отношения смысловой градации, может использоваться для создания комического эффекта. И над всем этим величественно и грозно опершись слоновыми локтями Ораму возвышается, нет, не возвышается, ширится, нет, не ширится, непомерно присутствует, царит, доминирует, подавляет и ужасает чудовищной комплекции генерал. Энергичность, напряжённость ритма этого текста находит своё выражение – и в повторении одного и того же слова с последующим отрицанием. Возвышается? Нет, не возвышается. И в паузах. Третье. В художественной речи однородные члены предложения используются в описаниях природы, окружающей обстановки, предметов. С их помощью описанию придаётся эмоциональность, экспрессивность. Перечисляя, например, предметы, принадлежащие лицу, автор имеет возможность сказать о его интересах, вкусах, пристрастиях. Это страница 566. «Все, как тогда в то лето злое, и жёсткий шорох пыльных трав, и ветер, Дышащий залою, и грохот бомбу переправ, И блеклый хворост маскировки, И жаркий жадный ход машин, И пеший, раненый на бровке, И он, наверное, не один, И вздох орудий недалёкий, И гул шоссейного моста, И тот же стон большой дороги. и те же самые места в Чего только в этой сумке не было и так далее. Широко используются однородные члены предложения при создании портрета для характеристики лица, предмета. Внешность его была заметная, высокий, сухощавый, Несколько сутулившившися. Длинные плоские волосы, закинутые назад почти до плеч, маленькие светлые усы над бритым подбородком. После слова «несколько сутулившися» там точка с запятой, потому что уже в каждом из этих предложений есть запятые.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 на эту трудовую, чистую и общую прелестную жизнь. Перечисление в данном случае выражается в запятых. В официально-деловом научных стилях однородные члены предложения употребляются для классификации для детального описания явления, предмета. Для научной речи характерна полнота, исчерпанность, перечисления, поэтому в ней распространены бессоюзные конструкции с замыкающим союзом перед последним членом предложения. Итак, к началу 30-х годов в атомном В спектакле участвовало только четыре действующих лица – электрон, протон, нейтрон и фотон. После действующих лица двоеточие.